Вечером я возвращался к себе домой пешком из Лэйнс-бара после очередной встречи с Хенком Рейгом. Я вспомнил беседу со Стеллой. Пока на удивление всё шло хорошо. А прав ли я? Задал я себе вопрос и тут же ответил на него, вспомнив слова лейтенанта Рейлена, что даже порядочные люди способны совершить преступление, если их вынудят к этому обстоятельствам. Меня вынудили, И если я сейчас не сломлю Гари Молзу, то не говоря уже о том, что я никогда не смогу даже и мечтать о Джулии, мне придётся бросить всё и довольствоваться одиночеством на ферме Элис, которая достанется мне после её смерти. Такая перспектива меня явно не устраивала, а потом я даже и не придал значения словам Стеллы Хоук о шантаже. Я понял, что этот мир, к сожалению, не переделать. Годы мои идут, и надо всё же брать то, что возможно. А может быть, даже я в этот момент был отчасти согласен с гнилой теорией Гари Молза, не упустить свой шанс. Конечно, нельзя быть пожирателем людей, идти вперёд, уничтожая всё, но и нельзя давать себя заживо съесть этим двуногим хищникам. С такими мыслями я подошёл к порогу своего дома и опустил руку в карман за ключом. когда слева от меня ослепительно вспыхнули фары машины, и она на полной скорости рванулась вперёд, я инстинктивно сделал ещё шаг вперёд и, повернувшись к машине боком, поднял левую руку, заслоняя глаза от слепящего света фар. В этот момент, из надвигавшейся быстро машины, раздался хлопок, и я почувствовал толчок в левый бок и боль. Моментально понял, что это был выстрел. хотя чётко я его не слышал, а поэтому упал, чтобы не дать противнику ещё раз сделать выстрел, и сунул руку в плечевую кобуру. Но когда я выхватил пистолет, сигнальные огни машины уже скрылись за поворотом. Я лежал, приходя в себя. Это уже что-то новое в нашем городе покушение на шерифа, подумал я. Я поднялся с земли, открыл дверь и прошёл в квартиру. Включил свет и всё понял. Пуля небольшого калибра попала мне в пистолет, пробив пиджак, она угодила в револьвер, оставила на нём след и рикошетом пробила пиджак вторично, уйдя в сторону. А мне стало интересно, кто бы это мог такое сделать? А я взял фонарик в левую руку, револьвер в правую и вышел на улицу. Пройдя к тому месту, где по моим расчётам стояла машина, Я обнаружил, что практически нет никаких следов на асфальте. Я уже собирался вернуться в дом, когда в кругу света фонаря мелькнул какой-то предмет. А я нагнулся и поднял ещё тёплый окурок сигары, который мне что-то напоминал. Но что? Этого я вспомнить не мог. А я вернулся домой, мой телефон надрывался. Я сначала протянул руку к трубке. Но потом подумал, что, вероятно, это убийца, проверяет итог своей работы. Это было вполне вероятно, и поэтому я не снял трубку. Я решил провести игру нервов. Погасив в квартире свет, взял бутылку виски, сигареты, стакан и устроился в кресле, положив под руку револьвер. Ждал, пытаясь припомнить, где я видел подобные сигары. Ждал долго. Ещё раз за два звонил телефон, а потом замолк. А я продолжал ждать, но ничего не произошло, и я незаметно заснул в кресле. Проснулся от боли в шее, видимо, спал в неудобной позе. Я взглянул на часы, было без 5-6 утра, а поэтому я решил больше не лежиться спать, а принять душ и отправиться в аэропорт Майами.